Глава пятая. Травяной сад. «Боже, я вас напугала!» — воскликнула леди Изабель. «Вы побледнели?» «Нет, я не напугалась». Арис опустила руки, которые инстинктивно прижала к груди. Просто не ожидала, что... что это произойдет, что тут есть потайная дверь. Она указала на до сих пор сдвинутый в сторону шкаф. «Ох, она вовсе не потайная, мисс Бирн!» — махнула рукой леди Изабель. «Все про нее знают. Не знаю, зачем эту дверь замаскировали. Она из-за этого очень тяжелая». Леди Изабель налегла плечом на створку и начала толкать. Арис уже хотела броситься к ней на помощь, но дверь подалась, и шкаф с громким щелчком встал на место. «Это просто самый короткий путь в мою мастерскую, так я ее называю пояснила леди Изабель. «В одном из коридоров на втором этаже ремонтируют полы и полностью сняли все доски. Чтобы не обходить по другой лестнице, я поднимаюсь здесь. Еще раз простите, что напугала». «А что за мастерская?» – спросила Айрис. «Вы рисуете?» Почему-то первым в голову пришло именно рисование. Леди Изабель была такой открытой, импульсивной, и одновременно решительный, что Айрис, казалось, ей бы подошло быть художницей. «О, нет! Художником был мой прадед. Он и приказал сделать эту лестницу, чтобы соединить кабинет с мастерской, чтобы не бегать кругами, и еще, чтобы можно было запереться в кабинете и не встречаться со своими домочадцами. Он не очень-то любил людей», — добавила леди Изабель. «А у меня там растения». Это угловая комната, три больших окна и много света. Айрис сразу представила, сколько там холода. «Я устроила весной небольшой садик», — продолжала леди Изабель. «Скорее клумбу, конечно, но некоторые из растений могут не перенести зиму. Я перенесла их в дом. Все равно комната пустеет. Хотите посмотреть?» «Да, я с удовольствием». Айрис не особенно интересовали растения, Но как устроена тайная лестница, было любопытно. Тогда чуть позже. Сейчас уже должны подать завтрак. Леди Изабеля взглянула на часы на запястье. Гвендолин всегда делает замечания, если кто-то опаздывает, даже гостям. Леди Изабель сдержала обещание. Она пришла вскоре после завтрака и провела Айрис по потайной лестнице на второй этаж. Правда, до этого... Айрис пришлось вытерпеть визит Джулиуса Шелтерпа, который опять заявился, напевая песенку про Мэриан, мадам-библиотекаря, и начал расспрашивать, как у Айрис продвигаются дела, как будто со вчерашнего вечера за два с небольшим часа что-то могло измениться. Айрис, разумеется, не могла сказать ему, что он мешает, и попросить уйти. Но, слушая ее скупые односложные ответы, Джулиус и сам, кажется, понял, что ему следует сделать. Поспрашивав, ездит ли Айрис верхом, он, наконец, сказал, что у него есть дела на конюшне и ушел. Айрис не успела поработать и получаса, как пришла леди Изабель. В отличие от странно надоедливого Джулиуса, разговоры с ней, даже совершенно поверхностные, и бессодержательные, Айрис нравились. Она знала, что у леди Изабель есть дети, сейчас уже, наверное, взрослые, и думала о том, как же им повезло с матерью. Лесенка внутри стены оказалась крутой и неудобной. Она не закручивалась, как ожидала Айрис, а поднималась вверх одним прямым, бесконечно длинным маршем. Зато она, если и скрипела, то совсем чуть-чуть, словно понимала, что она не какая-нибудь обычная лестница на чердак, а тайное, и вести себя нужно соответствующе. Заканчивалась она тесной темной площадкой с непропорционально высокой и узкой дверью. Леди Изабель открыла ее перед Айрис, а сама выключила фонарик и повесила на специальный крючок. Они вошли в тайный ход через книжный шкаф, а вышли через двигающееся в сторону зеркала. В мастерской на каждой из двух стен на которых не было окон, висело по четыре огромных зеркала. Так что комната из-за обилия окон и их отражений напоминала что-то среднее между аквариумом и птичьей клеткой. Мебели в комнате почти не было, зато вдоль одного из окон, но не вплотную к нему, располагались два длинных стола с цветочными горшками. Как и окна, Потолок был разделен на ровные прямоугольники, только не переплетом, а темными резными балками. В образовавшихся ячейках виднелись остатки сильно поблекшей росписи. Айрис могла разобрать очертания фигуры в длинных одеждах, силуэты лошадей, но не более. «Здесь красиво», — сказала Айрис, осмотревшись. «Когда-то было», — грустно заметила леди Изабель. Хиткорт сильно изменился со времен моей молодости. Мой отец, он... Он старался поддерживать все в том виде, как это было при его деде и прадеде. После него остались огромные долги, а Гвендолен пришлось... Ох, нет, не буду про это. Про проблемы нашей семьи можно рассказывать бесконечно, вздохнула леди Изабель. Пойдемте, лучше покажу вам, что я тут выращиваю. Она направилась к столам. Бальзамин что-то капризничает, никак не пойму, что ему не нравится. Традисканция пока совсем маленькая. Бегония зато хорошо растет, целый куст вырос с мая. Леди Изабель показывала то на один горшок, то на другой. Айрис не особенно разбиралась в цветах, но ей казалось, что растения довольны жизнью и уходом. Боже, я даже не думала, что их так много сказала Айрис, «почти что зимний сад». «В Лондоне у меня тоже было много цветов. Гораздо больше, чем здесь. Надеюсь, кто-нибудь за ними ухаживает, а не...» Леди Изабель сглотнула и на несколько мгновений замерла, глядя в одну точку. Потом она решительно перешла к другому столу. «А здесь у меня что-то вроде травяного сада. Когда я была ребенком, я устроила похожий...» только под открытым небом. Насобирала семян у женщин из деревни. Жаль, тогда еще не было книг мисс Роуд. Они бы привели меня в восторг. Элеонор Синклер Роуд. Садовод, ландшафтный дизайнер, историк садоводства, автор более 30 книг. А когда я их прочитала, то уже жила в городе и только и могла что высаживать травы в горшки. Здесь вы сможете разбить свой сад, если останусь на следующий год. Может быть, и останусь, но пока приходится довольствоваться горшками. У нас дома никогда не было ничего даже близко похожего на садик. Кажется, мама что-то выращивала на подоконнике, когда я была совсем маленькой, сразу после войны, но я даже не уверена, что не нафантазировала это. «Вы городская девочка, да?» — улыбнулась леди Изабель. «Получается, что так. Я даже не знаю, что это за растение. Цветы я различаю, а эти травки такие похожие. Вот это мята, понятно, по запаху, а это петрушка, а все остальное?» «Это тимьян», — леди Изабель указала на высокие стебли в редких узких листочках. «Шалфей», «Эстрагон», «Монарда», «Майран». Вот этот симпатичный кустик — розмарин. Хотя бы буду знать, как он выглядит. Айрис прикоснулась к острым листикам и пояснила. Мое второе имя — розмари. Вы — Айрис Розмари? Ирис и розмарин. Как красиво. Наверное, ваша мать очень любит цветы. Не знаю. Наверное. Разве есть кто-то, кто их не любит? Но розмари... Меня назвали в честь прабабушки со стороны отца, а Айрис хорошо сочеталась. Забавно. У меня похожая история. Шелтерпы с середины XVIII века всегда называли хотя бы одну из дочерей Изабель, а мое полное имя — Изабель Сесилия Вайлет. Название цветка тоже есть. Вайлет Фиалка на английском. Из трех имен — Мне больше всего нравилась именно Вайлет, но, конечно же, моего мнения никто не спрашивал. Леди Изабель аккуратно отделила от стебелька мятый пожелтевший листочек и растерла его между пальцев. Я все думаю, каково расти в таком доме. Айрис подняла глаза к расписному потолку. Эберли, где я сейчас живу, тоже очень большой, но этот дом еще и очень-очень старый. «Здесь чувствуется история, все эти прошедшие века, как будто толпа предков наблюдает за тобой. В детстве я об этом не думала. А потом, да, частенько, родители постоянно говорили об ответственности перед славными предками из осенней галереи. Но ну, в остальном обычное детство. Хотя...» Леди Изабель грустно усмехнулась, и возле рта появилась глубокая складка. У моих родителей было 9 детей. Виктория умерла, когда мне был год. Я этого не помню. А вот мальчики... Мы постоянно по кому-то скорбели. А потом началась война. «Боже!» — выдохнула Айрис. «Простите, леди Изабель, я не хотела, чтобы вы вспоминали такие печальные вещи. Я их все равно постоянно вспоминаю с тех пор, как приехала сюда. Мы росли вместе». «Мой брат Родерик Фрэнсис Генри Тиндал, племянник нашего управляющего, и я. Из всех остались только я и Фрэнсис. Гвендолин, конечно, тоже, но она была не из нашей компании, и даже когда я сюда приезжала, то не обращала на нас внимания. Мы для нее были просто дети». Заметив безмолвный вопрос на лице Айрис, леди Изабель пояснила. Она была невестой моего старшего брата Джулиуса. Он должен был стать графом после смерти нашего отца, унаследовать титул, поместье и все прочее, долги, например. Он погиб под самый конец войны, осенью 18-го года во Франции. Второй из моих братьев, Эдвин, погиб двумя годами раньше. Месопотамская компания. Из всех братьев Шелторпов остался только Родерик. И Гвендолин в итоге вышла за него. Вот такой поворот. И она назвала сына в честь своего первого жениха? Нет, это фамильное имя. Три четверти графов, а до того баронов-шелтерпов Джулиуса. Иногда попадались и другие имена, но только по недоразумению, когда кто-то не кстати умирал, не оставив после себя очередного Джулиуса. Когда леди Изабель сказала это, Айрис показалось, что и в Родерике, девятом графе Шелтерпе, она видит некое недоразумение, а настоящим графом должен был стать другой брат. Это вряд ли значило, что леди Изабель не любила Родерика, скорее, она считала его не самым лучшим главой семьи. А потом Айрис задумалась, а женат ли вообще, «теперешний Джулиус и есть ли у него дети?» «Существовал ли где-то будущий одиннадцатый граф Шелторп?» «А кто теперь наследник?» — спросила Айрис. «Если с лордом Шелторпом что-то случится, у Джулиуса есть сын». «Тоже Джулиус, разумеется». «С женой он давно развелся. Маленький Джулиус живет с ней. Она очень удачно вышла замуж во второй раз». Новый муж, маркиз и очень богат. У них трое дочерей, а сына нет. Джулиус постоянно злорадствует по этому поводу и очень гордится тем, что сумел сделать ей сына, а Томас — нет. Боюсь, если она все же родит мальчика, у бедняги Джулиуса исчезнет единственный повод для гордости. Леди Изабель покачала головой. Ари стала ужасно неловко, словно она подслушала что-то, что не предназначалось для ее ушей и что она сама не хотела бы знать. Она провела пальцами по стебелькам розмарина, напряженно думая, что бы такого спросить про цветы, чтобы сменить тему. Леди Изабель взяла лежавшую на краю стола сигаретную пачку, но та оказалась пустой. «Ну вот». Она раздраженно смяла пачку и бросила в ведро, где лежали сухие листья и обрывки бумаги. В комнате на несколько мгновений воцарилась гулкая тишина. Она была абсолютной. Ни изнутри дома, ни снаружи не доносилось ни звука. «Да», — сказала леди Изабель, обращаясь как будто бы даже не к Айрис, а к самой себе. «Это то, что мы чувствуем, когда видим этот дом». Его построили великие предки, а мы, если не считать Гвендалин, просто смешные неудачники. Мы недостойны этого величия». Она подняла глаза к высокому потолку и умирающим росписям. «Недостойны». «Тогда были другие времена, леди Изабель». «Именно», — кивнула та. «Времена менялись, а мы нет». с краем глаза заметила движение за окном. «Что-то...» светло-серебристая, двигалась по бесконечной зеленой лужайке. Несколько секунд она даже думала, что это была машина Дэвида, и у нее радостно и тревожно заколотилось сердце. Почему он приехал? Неужели что-то случилось? Но когда машина подъехала ближе, Айрис поняла, что она была всего лишь очень похожа. Тоже ягуар, но не голубовато-серебристый, а скорее стальной. Леди Изабель тоже повернулась к окну. Она прищурилась, чтобы лучше рассмотреть машину, а когда, наконец, узнала ее, то на ее лице появилось выражение радости и облегчения, как будто долгое ожидание закончилось. «Это сэр Фрэнсис», — пояснила она. Ее глаза заблестели, а всю ту горечь, с которой она говорила о семье, будто смыла. «Вернемся в кабинет», — спросила Айрис. Она видела, что леди Изабель не терпится спуститься вниз. «Да, пожалуй. И не говорите сэру Фрэнсису про книгу, хорошо?» Гвендолин очень из-за нее переживает. «Хотя я думаю, проще было бы сказать ему, что мы пока не можем ее найти и договориться с поверенным, что он пропустит эту часть». Уверена, Фрэнсис не особо расстроится. Вернее, вообще не расстроится. «А вы не видели книгу, леди Изабель?» — спросила Айрис, когда они подошли к двери. Леди Изабель, шедшая первая, обернулась и призадумалась. Сложно сказать. Допускаю, что видела. Я много времени проводила с братом, особенно в последние дни. Но я не разглядывала книги Родарика. У нас с ним разные вкусы. Он любит, вернее, любил более классические вещи, а я что-то полегче. Вчера, например... Купила три книги Агаты Кристи, но Ворона я бы, наверное, прочитала. Столько из-за нее шуму. Должно быть что-то стоящее. С сэром Фрэнсисом Лайлом Айрис познакомилась за обедом. Он был из тех людей, кому просто поневоле симпатизируешь. Улыбчивый, подвижный, подтянутый и, несмотря на возраст, красивый джентльмен. Айрис понравились его спокойные, уверенные манеры, и если от уверенных манер Гвендолин Шелтерп веяло гордыней и высокомерием, то сэр Фрэнсис Лайл казался доброжелательным и мягким человеком. Он к месту и не обидно шутил, искренне и не строя из себя великого знатока, рассказывал о балете, который смотрел в субботу. Он как будто немного стыдился того, что поехал развлекаться в Лондон, пока в Клейхит-корте был траур и пытался оправдаться, говоря, что ждал этого несколько месяцев. Фонтейн и Нуриев в Боядерке такое нельзя пропустить. Узнав, что Арис изучает Великую войну и мемуары Родерика Шелтерпа, сэр Фрэнсис тут же вызвался рассказать о своем опыте. «Правда, я не очень люблю про это вспоминать», — добавил он. «Ну и, надо сказать, я, в отличие от Родерика, не командовал атаками, не штурмовал окопы, работал в полевом госпитале». «Вы доктор?» — удивилась Айрис, потому что никто об этом раньше не упоминал. Но она сразу подумала, что доктор из Сэра Фрэнсиса вышел бы замечательный, добрый, внимательный, приятный в общении. «Нет-нет». Доктора из меня не вышло. Я проучился всего один год в Кизе, изучал анатомию. Имеется в виду колледж Гонвилл-энд-Киз, название которого обычно сокращают до Киз. Вы бы удивились, увидев Кембридж в те годы, мисс Бирн. Солдат там было больше, чем студентов. Многие студенты записались в армию, а в их комнатах жили военные. Но места все равно не хватало, так что госпитали устраивали прямо на улице, в палатках. Это был шестнадцатый год. Сэр Фрэнсис посмотрел на леди Изабель, сидевшую по правую руку от него, и сразу как будто смешался. Лицо у леди Изабель было сосредоточенно серьезное, словно она глубоко задумалась над следующей репликой и готовилась сказать что-то не слишком приятное. «Вот, собственное и все» поторопился закончить историю сэр Фрэнсис. Так я и оказался в полевом госпитале. Я не был доктором, но имелись кое-какие знания и даже небольшой опыт с ранеными. Арис заметила, что Джулиус тоже оживился, когда сэр Фрэнсис стал рассказывать про войну и госпитали, и был разочарован, когда тот замолчал и опять переключился на Ковент Гарден и Мисс Фонтейн. То, что он сменил тему, стоило леди Изабель чуть-чуть нахмуриться, избавляло Айрис от необходимости притворяться, что она пишет какие-то там исследования и выслушивать рассказы сэра Фрэнсиса о начале века. Но теперь она даже хотела послушать, чтобы понять, что же не понравилось леди Изабель, о чем она так боялась вспоминать. Когда после обеда Айрис вернулась в кабинет, то камин снова был растоплен. По какой-то причине Селлерс о ней заботился. Возможно, леди Шелтерп повелела ему следить, чтобы гостья ни в чем не нуждалась, особенно в тепле, а, возможно, он делал это по собственному почину. Что-то в Селлерс казалось Айрис неправильным. Он был не из тех, кого ожидаешь увидеть в роли лакея в не самом процветающем поместье. С такой внешностью Селлерс мог бы работать на телевидении или сниматься в рекламе. Что этот молодой, энергичный парень делал в медленно умирающем Клэйхеткорте? Вполне возможно, просто зарабатывал. Леди Изабель говорила, что платят здесь хорошо, и если не умеешь больше ничего, то только и остается, что принимать пальто и растапливать камины. Селлерс упомянул, что лорд Шелторп. Перед смертью сжег какие-то бумаги, и Айрис не отказалась бы поговорить с ним еще раз. К сожалению, это был не Эберли, где Айрис могла запросто пойти на кухню и расспросить о чем угодно миссис Пайк или Уилсона. Прислуга в клей хиткорте была молчаливой и, по большей части, невидимой. Айрис решила, что не будет больше думать о Селлерсе, леди Изабель и ком бы то ни было еще, а вместо этого займется, наконец, каталогом. Постепенно картина прояснялась. Сравнив номера на паре десятков томов, Айрис разобралась, на какие классы лорд Шелторп поделил книги. Теперь она не сомневалась, что, сопоставляя каталог и книги с полок, сумеет создать собственную копию потерянного справочника, если вдруг возникнет необходимость. Но у нее не было нужды описывать систему лорда Шелтерпа во всей ее полноте. Она всего лишь хотела найти среди нескольких тысяч карточек одну конкретную, и район поисков с каждым часом сужался. Лорд Шелтерп классифицировал книги потрясающе детально. Например, проза была разобрана как по размерам произведения, роман, повесть, рассказ и жанрам, так и по тематике. Например, он отдельно выделил вампиров. Арис нашла 64 карточки с вампирами. Видимо, в поместье жил любитель таких историй. Вестерн, всего две карточки, и нуарный детектив в противовес классическому. Арис могла бы не изучать систему лорда Шелтер по детально, а вместо этого просто перебрать все карточки в нескольких разделах, куда, по ее мнению, мог бы вписаться ворон вещей. Однако ее ник, кстати, обуял исследовательский азарт. Айрис захватила сама идея этой невероятно подробной классификации, и она хотела разобраться в ней до конца. Остановилась она только наткнувшись на карточку книги без автора называлась она Гай из Уоррика, а вместо года издания стояла просто XV век. Айрис сначала подумала, что ей показалось, потом что это опечатка, и лорд Шелтерп просто забыл пару-тройку раз нажать на клавишу «Ай». А потом решила пойти в библиотеку и посмотреть своими глазами. Книга стояла там, где и положено, на полке «М», шкафа 14, низко, почти у самого пола. Вся полка была уставлена очень старыми книгами, да, Они были разной высоты, с отличающимися по цвету и фактуре корешками, возможно, поэтому и стояли внизу, чтобы не портить вид. Но кто ставит такие книги вниз, где они будут сильно пылиться? Они должны храниться за стеклом в специальных кейсах. Гай из Уорика оказался настоящим рукописным манускриптом, пусть и тонким, страниц в 50, не больше. Айрис не считала себя большим специалистом, но книги она видела всякие, и это, судя по всему, была написана на настоящем пергаменте. Айрис осторожно попробовала ее раскрыть и перелистнуть те страницы, которые не склеились от времени. По сравнению с библиями и хрониками, которые Айрис доводилось видеть раньше, книга была украшена более чем скромно. Миниатюр не было, и даже инициалы были не особенно крупными и искусно разрисованными. Она закрыла книгу и поставила на полку, а потом решила посмотреть на соседей доблестного сэра Гая. Она отложила в сторону два старых печатных издания Аристотеля и книгу, в которой под одним переплетом были объединены страницы из разных рукописей. Все на среднеанглийском – А третья книга, небольшая, высотой чуть больше ладони, заставила ее буквально окаменеть. Она сама раскрылась ровно посередине, на невероятной красоты и яркости миниатюре. Алый и бирюзовый сияли даже в полутьме комнаты, а позолота покрывала мельчайшие детали рисунка точно искры. Это было поклонение волхвов. Трое мужчин в маленьких золотых коронах подносили дары женщине в пронзительно-голубом одеянии, держащей на коленях ребенка. Не надо было быть большим специалистом, чтобы понять, что это настоящее сокровище. Арис перед работой с книгами надевала перчатки, но ей и то было боязно прикасаться к этим страницам. Даже кончики пальцев покалывала. Айрис закрыла книгу, чтобы перевести дыхание. Что-то поразительное. Такая книга не должна храниться в библиотеке, где зимой едва топят. Она же может отсыреть. Но не было похоже, что книга долго находилась в дурных условиях. Позолота блестела на удивление ярко, скорее всего, после реставрации. Успокоившись, Айрис села на пол, Положила книгу себе на колени и осторожно взялась за уголок обложки. Она никогда не видела ничего подобного. Книга опять, словно сама по себе, открылась на той же странице. Айрис прочитала первую строку. «Эксцелентиссима, глориосисима адке, сократиссима, вирго». Молитва. Стоило ожидать от книги с изображением Девы Марии и волхвов но сама миниатюра арис казалось что она ее уже видела не похожую а именно эту изящные коронки на головах восточных царей горностаевые опушки их мантий младенец христос неестественно по взрослому выпрямивший ножки художник видимо не так уж часто видел младенцев айрис осторожно переворачивала плотные жесткие листы пока молитвы не кончились 12 страниц в самом начале книги представляли собой что-то вроде календаря. На каждой значилось название месяца, а ниже шел список дней. Каждому дню соответствовало имя святого, а иногда и ни одного. В богато украшенной рамке вверху страницы находилось изображение животного, символизирующего этот месяц – лев для июля – Обнаженные целомудренно прикрытые листиками близнецы для июня, телец почему-то с когтистыми собачьими лапами для мая, овен для апреля. В насыщенно синем небе над зодиакальными зверями парили звезды, планеты и многочисленные луны сразу в нескольких фазах. Значит, это часослов. Календари добавляли в них. Ну, конечно. Айрис поняла, почему та миниатюра показалась ей знакомой, хотя она и не была специалистом в средневековых манускриптах. Тот самый Часослов Анны Арельякской. Но как он тут мог оказаться? Возможно, это был какой-то другой Часослов, все они были чем-то до похожи. Айрис открыла разворот с заглавием. На первой странице, окружая неизвестный герб, тянулись все те же плотные, аккуратные строки на латыни. Два слова в самом верху страницы были написаны не черным, а красным. «Гиельмус Орелиакус», «Гиом Орелиакский. или, как прочитали бы сейчас, «Орияк». Значит, это был именно тот часослов, который выставляли на аукцион пару лет назад. «Эдмунд», возможно, «Эдвард», Айрис точно не помнила. Шелтер, живший во времена Генриха XII, женился на Анне Орельякской, знатной девушке с французскими корнями. А роскошный часослов, изготовленный парижскими мастерами по заказу ее то ли деда, то ли прадеда, стал частью приданного. Может быть, это копия? Поэтому и стоит так низко, едва ли не у самого пола. Но даже если Айрис... Держала сейчас в руках копию, ее изготовление могло стоить сотни, если не тысячи фунтов. Это все равно невероятно ценная вещь. Арис поставила часослов на полку и поднялась на ноги, только сейчас почувствовав, что замерзла. Одна книга загадочным образом исчезла, а другая, которая не должно было здесь быть, появилась. В клейхит корте определенно творилось Что-то странное.